Пролог. Будь у меня возможность выразить главный момент своей жизни в одном неподвижном кадре, он получился бы таким. Три женщины в тёмных шерстяных пальто, держась за руки, замерли в ожидании посреди голого безжизненного пустыря. Они измучены, их туфли покрыты пылью. Они стоят в длинной очереди. Эти три женщины — моя мама — «Моя сестра Магда и я. Мы втроём вместе в последний раз, но не знаем того. Мы гоним от себя подобные мысли. А может, мы безмерно устали и просто не в силах думать о том, что нас ждёт впереди. Именно сейчас разверзается пропасть между матерью и дочерьми, между прежней жизнью, которую мы вели, и той, что последует дальше. Но лишь взглянув назад... В прошлое можно понять всё значение того момента. Нас я вижу со спины, как будто стою позади следующей в очереди. Почему моя память запечатлела мамин затылок, но не черты её лица? Её длинные волосы сплетены в затейливый узел и заколоты на макушке. Волнистые светло-каштановые локоны Магды доходят ей до плеч. Мои же, тёмные, забраны под шарф. Мама стоит посередине. Мы с Магдой спереди и сзади приникли к ней. Никак не понять, то ли мы с сестрой удерживаем маму на ногах, то ли всё наоборот. Мама служит нам с Магдой опорой. Этот момент — пролог к тяжёлым потерям в моей жизни. Восемь десятков лет я снова и снова обращаюсь к запечатлённому в памяти образу нас втроём — Я мысленно изучаю его, словно если я вгляжусь пристальнее, мне откроется что-то важное. Словно я смогу вернуть жизнь, что предшествует тому моменту. Жизнь, где я ещё не знала горя. Если бы только это было возможно. Если бы я могла вновь попасть в то время, когда мы держимся за руки. Мы вместе, мы есть друг у друга. Я вижу наши поникшие плечи. Налипшую на полы наших пальто пыль, Свою маму, свою сестру, себя.